На мостике Лены ее молодой командир в бинокль следил за разворачивающимся перед ним зрелищем под названием «Морской бой». Рядом с ним, судорожно пытаясь поймать в объектив далекие дымы на горизонте, крутил ручку своего громоздкого аппарата, недавно прибывший из Петербурга кинооператор. Второй его коллега оставался во Владивостоке, где он собирался отснять бытовые сценки из матросской жизни на трофейных крейсерах, учебную атаку миноносцев и тренировки крепостных артиллеристов. Они вместе приехали во Владик на том же литерном поезде, что привез заказанные руднивом рации, орудия и прочую разность, необходимую для ремонта и переоборудования крейсеров. Операторы были среди немногочисленных пассажиров, единственного купейного вагона этого поезда. Весь остальной состав состоял из грузовых вагонов и платформ, под брезентом которых находились стволы и станки нескольких здоровенных орудий. Доставка во Владивосток трех восьмидюймовых орудий нового образца для громобоя вылилась в отдельную историю. Когда пушки этой системы только заказывали на заводе, то в угаре составления техзадания, утрясания стоимости и, самого интересного, дележа откатов, чинуши морского ведомства как-то забыли одну маленькую деталь. Они упустили из вида, что эти орудия предназначались для боевых кораблей. И ни в одну голову, занятую высчитыванием процента от суммы заказа, который можно запросить за одобрительную закорючку, не пришло, что боевые корабли бывают в бою. Они запамятовали, что бой – это игра в обе стороны, и корабли не только будут сами посылать во врага снаряды из этих пушек, но и получать попадания в ответ что может привести к выходу из строя этих самых орудий, которые потом надо будет ремонтировать, а при серьезном повреждении менять. Вот тут-то и начиналось самое интересное. Менять их было не на что. Всего было заказано 13 таких пушек системы Канэ с длиной ствола в 45 калибров. 8 уже были во Владивостоке и стояли по паре на борт на России и громобои. Еще две сейчас были в Порт-Артуре, в носовой и кормовой башнях крейсера «Баян», и тоже воевали. Одна находилась на опытном морском артиллерийском полигоне под Питером, где она использовалась для составления таблиц для стрельбы этого типа орудий. Ее спешно привели в порядок и, признав условно годной, подготовили к отправке во Владивосток. Последняя пара была на борту канонерки «Храбрый» в Средиземном море. И доставка этих орудий во Владивосток стала целой эпопеей. Проще всего было бы пригнать храбрый в Одессу или Севастополь, снять с него орудие и отправить поездом на Дальний Восток. Но по договору о проливах военные корабли России могли проходить их только по фирману, указу султана. Причем корабли-линии, броненосцы, только с царем, царицей, наследником престола или регентом на борту. Такова была плата за проигранную Крымскую войну. Лишний раз донимать турок из-за канонерки Миду не хотелось, так как предстояло еще выводить два броненосца, крейсер, миноносцы и вспомогательные корабли. Поэтому пришлось гнать из Одессы в Пирей Петербург, самый быстрый пароход доброфлота. В Греции к моменту его прибытия силами команды с помощью лома, кувалды и какой-то матери орудия были демонтированы и подготовлены к перевозке. Демонтаж проходил под восторженными взорами местных жителей и обалдевшими взорами наблюдающих офицеров Royal Navy с зашедшего случайно английского крейсера. Последние понимали, что происходит что-то теоретически абсолютно невозможное в британском флоте. За три дня два 20 тонных орудия были практически вручную сняты со штыров, отделены от щитов, размонтированы на части и упакованы для погрузки на борт Петербурга, которому тем временем пришвартовался еще и громадный учебный корабль «Океан». Пока команда Петербурга занималась эквилибром с пушками, на него с «Океана» перебирались со своими нехитрыми пожитками прибывшие на учебном корабле тихоокеанцы-сверхсрочники, По серьезным выражениям лиц моряков, можно было понять, что дембельских настроений в их среде не было, что и неудивительно. Потом именно они составили костяк команд, спешно достраивающихся Потемкина и Очакова. Но часть пассажиров океана на Петербург так и не попала. Некоторые, в основном артиллеристы, были направлены на Орел и Саратов, которым предстояло вскоре стать вспомогательными крейсерами. В завершении всей этой суматохи на причальной стенке остались три 45-калиберных 6-дюймовки с боекомплектом, щитами, зипом, а также металлоконструкциями для подкреплений палубы и новых линий подач, которые сгрузили с Петербурга. Во дворять их на канонерку предстояло силами ее экипажа, местного порта и прибывшей из Одессы бригады рабочих во главе с двумя инженерами. Погрузка восьмидюймовых орудий заняла 6 часов, после чего русский пароход на всех парах понесся обратно в Одессу. Экономия на заказе дополнительных пушек обернулась потерей драгоценного во время войны времени и невозможностью нормально перевооружить остальные крысера Владивостокского отряда. Ибо попытки совместить в одном залпе орудия одного калибра, но разных систем, привела бы к головной боли управляющего стрельбой артиллерийского офицера, но никак не к дополнительным попаданиям. Варяг и Рюрик вместо современных скорострельных дальнобойных орудий с длиной ствола в 45 калибров вынуждены были довольствоваться пушками прошлого поколения. Россия не получила дополнительных восьмидюймовок вообще. Единственным улучшением для них и для остальных орудий системы Коне стали новые затворы, спешно заказанные обуховскому заводу. С ними, по крайней мере, улучшилась скорострельность орудий, но дальность увеличить не было никакой возможности. Однако и на их изготовление требовался еще минимум месяц. Всю эту историю, ни с того ни с сего, вспомнил сейчас на борту Лены, первый в мире оператор военной кинохроники Сашин Федоров. Сам он услышал ее по пути через всю Россию от соседа по купе, лейтенанта-артиллериста со средиземноморским загаром, который и сопровождал орудие во Владивосток. На секунду отвлекшись, Владимир Александрович чуть было не пропустил разворот богатыря навстречу японцам, но удивленный возглас стоящего рядом командира корабля вернул его в реальность. «Что, черт побери, они делают?» В голосе лейтенанта Рейна, казалось, звучала ревность, что кто-то может оказаться как бы не большим головой, чем он сам. Катаока умел считать не хуже Руднева. На мачте флагманской и Цукусимы взвился флажный сигнал, и три старых крейсера, усиленно дымя из единственной трубы каждой, стали медленно удаляться от броненосца. Чиньен медленно торопился вслед за ними на случай, если понадобится прикрыть поврежденного товарища от богатыря. В следующий час японские крысера неторопливо отрывались от своего тормознутого сотоварища и столь же медленно, но неприемлемо быстро для русских догоняли пленный транспорт. Попавшие с богатыря четыре снаряда никак не отразились на скорости тройки японских инвалидных рысаков. 50 кабельтовых, было никак не разглядеть, что одним из попавших снарядов была выведена из строя 120-мм пушка на Мацусиме. Впрочем, она и так пока не могла стрелять из-за запредельного для нее расстояния. Рудневу неохотно пришлось признать, что пора переходить к плану Стэммана или снимать с транспорта призовую команду и торпедировать его. Еще раз взвесив все за и против, Петрович решил выбрать первое. Богатырь резко ускорился до 22 узлов и стал постепенно опережать японцев, забегая в голову их колонны. При этом он продолжал держаться на расстоянии около полусотни кабельтовых, так что на виде сверху казалось, будто бы русский крейсер идет по кругу вокруг японцев. Все это время каждые пару минут около богатыря вставал столб воды от падения японского 320 миллиметрового снаряда. Так как ни один из них пока не упал ближе 200 метров от крейсера, на них постепенно просто перестали обращать внимание, как на примелькавшуюся деталь пейзажа. А затем случилось то, чего адмирал Катаока совсем не ожидал. Богатырь после очередного выстрела из пушки Хасидате рванул на сближение. Творение германских инженеров под русским флагом неслось на противника по наиболее выгодному для него курсу – сближение с носа под острым углом. Этот маневр позволял богатырю использовать всю свою артиллерию правого борта, но при этом выключал из боя почти все пушки японцев. Артиллеристы Ицукусимы не успели отреагировать на неожиданный рывок русского крейсера, и очередной снаряд перероста крохнул в воду далеко за кормой богатыря. Теперь четыре корабля сближались с суммарной скоростью почти в 30 узлов. Каждую минуту расстояние между противниками сокращалось на полмили, и через две минуты расчеты японских 120-мм наконец-то дождались своей очереди принять участие в бою. Только вскоре командиру идущей головной Ицукусимы стало ясно, что шесть японских 120-мм уже пять. Совершенно неадекватный ответ девяти русским дюймовкам. Он поднял сигнал к повороту последовательно и, не дожидаясь, когда следующие за ним корабли отрепетуют, что тот разобран, отдал приказ рулевому право на борт. Через пять минут все три корабля легли на новый курс и теперь могли вести огонь из шести орудий каждый. Однако Стэмман, вполне резонно посчитав, что его задача временно выполнена, приказал отвернуть от противника. Действительно, японцы сейчас на курсе, который не приближает, а с каждой секундой отдаляет их от охраняемого транспорта. Зачем терпеть огонь противника? На сближении и отходе богатырь добился пяти попаданий, четыре в Ицукусиму, одно в Хасидате. Правда и сам получил два 120-мм снаряда. Итог вылазки. Выиграно минимум 40 минут, и Цукусима потеряла еще одно орудие. Другой снаряд, попавший в барбет, отрикошетил и разорвался на верхней палубе, исковеркав дефлектор и попортив шлюпки. И еще два разворотили ей борт в метре над ватерлинией. Богатырь отделался пробоемый уклюза в носу и взрывом на броне носовой башни. Крупнокалиберные орудия СИМ в который раз продемонстрировали свою полную несостоятельность. Несмотря на сближение до 25 кабельтовых, их устаревшие механизмы наведения не смогли обеспечить захвата быстро перемещающегося крейсера. Неудивительно, они проектировались для поражения столь же древних и неторопливых китайских броненосцев, единственный выживший из которых сейчас тщетно пытался догнать отряд СИМ. Да и сами эти детища француза Эмиля Бертена были абсолютно неправильной платформой для столь крупных пушек. Их трясло на скорости, жестко качало на волне, валило в крен на циркуляции, да и просто вращение столь массивного орудия при наведении на цель вызывало легкий крен, что тоже не способствовало снайперской стрельбе. Отбежав на полном ходу на полсотни кабельтовых, русский немец лег на другой галс, уравнял ход с японцами и прекратил огонь. Катаока, удивленный паузой в обстреле, не мог даже представить, что русские решили посреди боя пробанить орудие правого борта и обеих башен. Поэтому перерыв в стрельбе богатыря был отнесен на якобы полученные им серьезные повреждения. Информация о чем и была занесена в рапорт о бое, а оттуда попала в японский официоз. Описание военных действий на море в 37 году эпохи Мейдзи. Наведя марафет, богатырь стал спокойно, размеренно и неторопливо опустошать погреба левого, до сих пор не стрелявшего борта. Определив пристрелкой расстояние до противника, крейсер снова развернулся и, увеличив скорость до максимальной, пошел на очередной заход. На этот раз Катаока приказал отвернуть заранее, надеясь нашпиговать богатыря 120-мм снарядами на сближении. Стэмман на провокацию не поддался и отвернул практически одновременно с японцами. Выиграны еще полчаса. Японцы отделались тремя попаданиями, русские получили один снаряд, все без серьезных повреждений. В третью итерацию Катаока решил не отворачивать до последнего. Сблизившись на 25 кабельтовых, Стэмман понял, что на этот раз что-то пошло не так. Японцы не сворачивали. Лезть самому наражен было не резон, зато появлялась возможность сделать классический кроссинг Т, что он и попытался сотворить, отвернув вправо. Катаока тоже желал боя на параллельных курсах, причем выстроив Пелинг, дабы сразу ввести в действие всю бортовую артиллерию своих крейсеров. Поэтому мгновенно отдал приказ сигнальщикам поднять сигнал к повороту влево все вдруг, потребовав от старшего механика прибавить ход до самого полного. Сам он стоял на правом крыле мостика Ицукусимы и, не отрывая от глаз наведенного на богатырь бинокля, ловил малейшие движения противника. При этом адмирал с самурайской невозмутимостью не обращал внимания ни на выстрелы своих орудий, ни на взрывы русских снарядов. Увидев, что на новом курсе с богатыря бьют восемь орудий, одна из установленных на верхней палубе пушек была повреждена осколками от близкого разрыва и сейчас экстренно ремонтировалась. А его отряд отвечает всего из пяти, он прокричал сигнальщикам и в рубку «Лево на борт! Поднять исполнительный!» При этом на грохот очередного близкого попадания он, как и положено самураю, не прореагировал. Хотя от сотрясения его едва не сбило с ног. К удивлению, хотя Мацусима и Хасидаты послушно покатились влево, флагман упрямо шел по прямой. Опустив наконец бинокль, Катаока раздраженно прикричал в сторону рубки «Я приказал лево на борт!». Никакой вразумительной реакции на его окрик не последовало, как не последовало и уставного ответа. Оставив на штаба Накамуру наблюдать за богатырем, взбешенный Катаока оббежал рубку и протиснулся внутрь через узкую, прикрытую бронеплитой дверь. Внутри он застал картину тотального разрушения. Русский шестидюймовый снаряд попал в амбразуру. Вернее, он ударился о ее края, что закрутило и искорежило его настолько, что взрыватель не сработал. Но все же он продрался внутрь. В принципе, старая броня рубки японского крейсера на такой дистанции не удержала бы русский снаряд, попади он просто в ее стенку. Еще неизвестно, было бы это лучше или хуже. После пробития нормальной брони снаряд, скорее всего, взорвался бы. Но и просто череда рикошетов разваливающейся болванки весом в 40 кг на скорости почти в 2 маха не оставила никому из находившихся в рубке ни малейших шансов остаться в строю. Да что там в строю? Жив был только рулевой кондуктор, лежащий сейчас без сознания, с перебитыми ногами, под грудой тел и обломками штурвальной колонки. Останки командира крейсера Каперанга Нарата и вовсе были позже опознаны только по меткам на одежде. Машинный телеграф, амбашюры и прочие приборы управления были залиты кровью и искорежены до состояния, абсолютно исключающего их дальнейшее использование. При этом Ицукусима продолжала полным ходом идти на сближение с русским крейсером, с каждой секундой отрываясь все дальше от своих систер-шипов, командиры которых недоумевали по поводу того, что именно задумал флагман. Попадание в рубку без взрыва осталось незамеченным. В отчаянной попытке хоть как-то увести свой крейсер с курса, ведущего на сближение с богатырем, Катаока послал вестовых в машинное и румпельное отделения с приказами, соответственно, полный назад и лево на борт. К сожалению для японцев, оба добрались до мест назначения, причем почти одновременно. В результате стоило носу старого крейсера начать катиться влево, как переведенная на полный назад машина сделала руль практически неэффективным. И Цукусима беспомощно раскорячилась между богатырём и остальным японским отрядом, постепенно теряя скорость и подставляя борт богатырю. Стэмман немедленно воспользовался беспомощным положением японского флагмана.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 Ведь мы его, если он от своих оторвется, утопим за пять минут. Подойдем на пистолетный выстрел, изуродуем его снарядами и добьем минами. А вот сближаться на этот самый пистолетный выстрел я категорически запрещаю. Прервал уже набравшего воздуха для отдачи приказа Стэммана Руднев. Риск получить повреждения, из-за которых придется ставить богатыря в док, перевешивает сомнительную славу от утопления этой древней калоши. У нас и так очередь туда, как к модному дамскому парикмахеру. На два месяца вперед расписано. Через неделю выводим варяга, сразу на три недели встает Рюрик, а затем еще по неделе на громобой и Россию. Так что богатырь у нас пока единственный, которому в доке делать нечего. Вот давайте так это и оставим. Отворачивайте. Ну все, Волод Федорович, ну ведь само в руки идет. Спросительным тоном начал было Астемман, но был прерван самым бесцеремонным образом. Сближение не только позволило артиллеристам-богатыря капитально расковырять Ицукусиму, но и дало возможность японцам достать, наконец, русский крейсер по-взрослому. Тюитикату, сверхсрочник-наводчик единственного орудия главного калибра на Ицукусиме, в который раз за день проклинал судьбу, начальство и демонов со всех концов света его грозная с виду пушка прекрасно подходила для обучения кадетов будущих артиллеристов главного калибра новых броненосцев она была еще вполне адекватной для обстрела берега чем и должны были заниматься корабли пятого боевого отряда при планируемой высадке десанта который начал готовиться японский флот но в морском бою с современным крейсером его огнедышащий монстр был практически бесполезен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 Так его неформально величали на баке крейсера, ведь по меркам молодого японского флота за 40 уже стареек. Рванул на себя шнур, производящий выстрел, и Цукусиму в очередной раз не, кстати, подбросило на волне в тот самый момент, когда снаряд покидал ствол орудия. И лег бы он, как было ему предначертано богами артиллерии и баллистики, с перелетом в милю, а то и больше, не попадись ему на пути грузовая стрела грот-мачты богатыря. Через три минуты прилетела ответка. Русский снаряд, разорвавшись на барбете орудия главного калибра и Цукусимы, поставил точку в его длительной и не слишком успешной карьере. Многотонный ствол орудия немного подбросило, и он искорежил и намертво заклинил механизмы наводки и откатники. На богатыре взрывом снаряда весом в пяток сотен килограммов сорвало и унесло куда-то вверх многотонную стрелу, сбившую в своем полете стеньгу грот мачты. Но если стрела, медленно и величественно кувыркнувшись под оторопелыми взглядами русских моряков, безвредно упала за борт, то 10-метровая рухнула поперек палубы, попутно придавив 75-мм орудие, к счастью, без расчета. Стальной дождь прошелся по всей корме крейсера, проредил расчет правого 6-дюймового орудия, стоящего на верхней палубе, и изрядно изрешетил трубу. Крейсер содрогнулся. Находившимся во внутренних отсеках показалось, что исполинская рука схватила его за мачту и как следует встряхнула.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 которым за неимением тонкой брони заблиндировали амбразуру, позже нашли два десятка застрявших осколков. Этим же взрывом был легко ранен старший офицер крейсера Кавторанг Кербер, поднявшийся в этот момент на мостик с докладом о повреждениях на корме и чуть ли не силком отправленный Петровичем на перевязку. Поведение Руднева и Стэммана после полученных оплех было диаметрально противоположным. Если Руднев рычал и матерился, то Стэмман был абсолютно невозмутим и спокоен. Позже во Владивостоке младший штурман богатыря Бутаков долго пытался доказать в компании офицеров, что явственно слышал, будто Руднев кричал что-то про котенка, к которому приходит писец. Естественно, что ему никто не поверил, и господа офицеры, сами не дураки поругаться, дружно высмеяли эту прикладную зоологию. Петрович уже был и набрал воздух, чтобы проорать приказ затоптать эту гадскую груду японского допотопного металлолома в воду по самый клотик, но Стэмман успел первым. «Севолод Федорович, пожалуй, вы абсолютно правы. Спокойно и невозмутимо». Даже как-то с линцой произнес Стэмман. Как будто вокруг него не рвались снаряды, а на рострах не разгорался пожар, вызванный очередным попаданием невесть как прилетевшего с хоседаты снаряда. Утопление сего антиквариата не стоит риска повреждений богатыря. К тому же думаю, что головной получил достаточно, чтобы больше беспокоиться о своем выживании, чем о преследовании нашего трофея. Прикажете снова разорвать дистанцию?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 — Нам и правда ни к чему. — К повороту. — И, Александр Федорович, спасибо, что не дали мне поддаться азарту. — Лена ворочает на нас! Неожиданно донесся до них голос сигнальщика, который, как-то кривовато привалившись к броне, продолжал наблюдать за горизонтом в бинокль через прорези рубки. После боя он едва доплелся в лазарет, зажимая проникающую рану в боку и шатаясь от изрядной кровопотери. На вопрос лекаря «Голубчик, что ж ты раньше не пришел-то?» Теряя сознание, матрос ответил «Стыдно ж пост во время боя бросать». Позже во Владивостоке, при разборе выхода в море, командир Лены лейтенант Рейн пытался убедить Руднева, что он близко к сердцу принял впечатляющий взрыв, имевший быть место, как ему показалось, на корме богатыря и последовавший за этим пожар. Но Руднев, безжалостно разложив по косточкам его поведение, показал, что на самом деле лейтенанту наскучило просто конвоировать пленный пароход. Он пошел на прямое нарушение приказа в бой не ввязываться, предпочел не разглядеть за дымом поднятый на фок мачте богатыря приказ вернуться к охраняемому транспорту, после чего, нагло пристроившись в кильватор крейсеру, открыл огонь из своих 120-мм. Действия Лены окончательно утвердили Катаоку в мнении, что после того, как соотношение сил изменилось с трех к одному на 2 на 2, бой лучше прекратить до подхода по отставшего броненосца. Но Чины и эндо Заката так и не успел приблизиться на расстояние ведения огня, а в темноте Катаока предпочел отвернуть и всем отрядам сопроводить в Сосеба искалеченную Ицукусиму. Ночная схватка — это лотерея. Более быстрый и маневренный богатырь и даже Лена имели больше шансов всадить мину в видимый на закатной стороне горизонта Чин чем получить от него 12-дюймовый снаряд, оставаясь на фоне темного неба в восточной части горизонта. По прибытию в Сасеба и Цукусима заняла док на полтора месяца. Богатырю потребовался недельный ремонт с заменой стенги, одного шестидюймового орудия и восстановления палубного настила, проломленного упавшим рангоутом. По итогам разбора данного боестолкновения, командир Лена был жестоко наказан. Его перевели из временных командиров Лены в постоянные. Кроме того, Руднев отправил по команде представление на повышение этого, по его выражению долбаного Нельсона, в чине до капитана второго ранга, а заодно и на Станислава третьей степени. Позже в кругу офицеров Владивостока стало ходить высказывание контр-адмирала по этому поводу. «Любой выполнивший мой приказ и уклонившийся от боя заслуживает меньше моего уважения и поддержки, чем тот, кто, нарушив таковой, в бой ввязался и победил». Дальнейшее возвращение русских крейсеров во Владивосток прошло без ярких событий, если не считать таковым встречу с громобоем на рассвете. Но вот по приходу в порт Руднева ждали плохие новости. Встречавший его на пирсе Гаупт после поздравлений с удачным походом огорошил новостью. — Севлад Федорович, ваши варяжцы совсем распоясались от безделья. Лейтенант Балк, так тот вообще чиновника железнодорожного ведомства, коллежского секретаря Петухова подстрелил. Сейчас под стражей в гостинице сидит. — Так, твою ж, час от часу не легче. — Порадовали, ничего себе, Александр Николаевич.